Когда-то другому молодому человеку приходилось заниматься скучной работой, стоять у станка и вытачивать болты. Его звали Сэмом. Сэм хотел бросить это занятие, но боялся, что не сможет найти другую работу. Поэтому ему приходилось смириться с тоскливой работой. Сэм решил сделать свою работу интересной. Тогда он предложил рабочему на соседнем станке устроить соревнования. Один из них должен был обрабатывать поверхность, а другой придавать болтам нужный диаметр. Периодически они менялись станками, чтобы посмотреть, кто сможет сделать больше болтов. Скорость и точность работы Сэма произвели впечатление на мастера, и тот вскоре перевел его на более интересную работу. Это событие положило начало целой цепи повышений. Тридцать лет спустя Сэм, Сэмуэлл Воклен, стал президентом крупной компании по производству локомотивов. Но он мог остаться простым механиком на всю жизнь, если бы не попытался разнообразить свою скучную работу. Г.В. Кальтенборн, известный радиокомментатор, однажды рассказал мне о том, как он сумел сделать скучную работу интересной. Когда ему было 22 года, он работал на судне, перевозившем скот через Атлантический океан. В его обязанности входило кормить и поить коров. Ему очень хотелось совершить путешествие по Европе. И вот, проехав на велосипеде всю Англию, он приехал в Париж, голодный и без гроша в кармане. Продав за пять долларов свой фотоаппарат, он дал объявление в парижском издании «Нью-Йорк Геральт» и получил работу по продаже стереооптического оборудования. Я прекрасно помню эти старомодные стереоскопы, которые мы держали перед глазами и глядели на две одинаковые картинки. Когда мы смотрели в эту трубу, происходило чудо — две линзы стереоскопа совмещали две картинки в одну, И она приобретала эффект третьего измерения. Итак, как я уже сказал, Кальтенборн начал продавать стереоскопы, бродя от дома к дому. Но он не знал французского языка, и все же ему удалось заработать 5000 долларов комиссионных за первый год работы и стать самым высокооплачиваемым камевоежером во Франции. Г.В. Кальтенборн рассказывал мне, что этот опыт дал ему больше, чем год обучения в Гарварде. Он сумел приобрести качества, которые необходимы для достижения успеха. Главным свойством его характера стала уверенность в себе. Он говорил мне, что после года работы к камевоежорам с легкостью мог бы продать протоколы заседаний Конгресса США французским домохозяйкам. Благодаря этой работе Он много узнал о жизни французов, что существенно помогло ему в дальнейшей работе, когда на радио ему приходилось комментировать европейские события.